Глава 36. «Возьмите, щеночка!» Проснувшись, Макс еще не успел открыть глаза, но уже почувствовал несколько странностей. Правую руку он не ощущал вовсе, а ладонь левой упиралась во что-то теплое и мягкое. От удивления он резко открыл глаза. «А, вот оно что!» Оказалось, что правую руку ему отлежала лика, а левой он сейчас подпирал промежность Эйки. Эй, вас откуда столько тут? проворчал он. Первая предсказуемо среагировала Лика. Ну, ты ведь разрешил, смущенно сказала она, открывая глаза. Ну да. Эй-ка! Доброе утро, Макс. Ну, тут все так странно и непривычно, что я решила, что вместе нам будет безопаснее, сказала она и вдруг густо покраснела. Эм, ты не мог бы убрать оттуда руку? О, «Прости!» Он переложил ладонь себе на живот. «Если хочешь...» «Я готова в любой момент», — прошептала Алика ему на ухо, и ее голос откликнулся шевелением в определенных местах. «Так, стоп! У нас тут дела с овощами планируются?» «Хорош валяться, хамки, нас уже ждет, наверное». Макс вскочил с кровати, и девушкам не осталось ничего, кроме как вставать. Выставив Лику и Эйку за дверь, Макс привел себя в порядок, благо в каюте оказалась ПТН-дверь со всеми удобствами. Открывшееся, стоило ему подумать об этом и вышел в коридор. Направиться он решил в зал, который Хамки окрестил командной рубкой. Когда он вошел, все остальные уже были там. Сидели в кружочек на полу и поедали такие же овощи, что Макс видел вчера. Грисая сидела вместе со всеми и, кажется, уже не испытывала такого дикого страха. Но все же старалась лишний раз не смотреть на хамки прямо. Ее ручные зверьки жались к ней, сидя рядышком на полу. «Садись», — жестом хозяина пригласил хамки. «Еда сейчас будет». Грисая вздохнула, чуть отодвинулась назад и, рухнув лицом почти в пол, начала бормотать нечто нечленораздельное. Периодически она чуть воздевала руки в сторону большого кристалла в центре зала. Хамки же покатился со смеху. Судя по всему, он, не переставая, ухахатывался с нее со вчерашнего дня. Спустя полминуты на полу появилась еще одна большая тарелка еды и стакан с уже знакомым соком. Спасибо. Поблагодарив жрицу, Макс сел между Ликой и Хамки и приступил к трапезе. Пол был на удивление теплым и мягким. Это место казалось все более странным. Впрочем, сам Солонганец, за спиной которого стояло три пустых тарелки, судя по всему, уже наелся и был готов задавать вопросы. «Итак, сначала небольшой ликвез. Макс, Лика, Эйка, слушайте внимательно, и если что-то непонятно, переспрашивайте». Он начал бродить по полу перед ними взад-вперёд. Первое, все, что происходило на Зелирии последние несколько столетий, не результат разумной и осмысленной деятельности пришельцев. Они, кстати, Ксинори называются. Ваше святейшество, робко подала голос Грисая, я уже говорила, что вы ошибаетесь. Наша раса называется Инуми и Да помолчи, ты уже пасана кабачка. И тебе все расскажу, но чуть позже. «Ваше святейшество? То есть от титула бога у Мари он вчера отказался, но теплую должность терять не хочется, и теперь он божество у этих псалюдов?» «Как пожелаете?» — она снова задрожала. «Только не бейте больше!» «Хамки!» — проворчал Макс. «Ты мне вроде пообещал, да я ее после вчерашнего и пальцем не тронул!» — закатил глаза хомяк. «В его случае это ни разу не оправдание. А телекинезом? Придушить головой в стену впечатать, не?» Макс, не цепляйся к словам. Как я уже сказал, эта дурочка и весь местный народец не имеют отношения к происходящему. Слушайте дальше. Станция Ксинори прибыла сюда достаточно давно, может тысячу лет, может чуть меньше. Принципиального значения это не имеет. К тому моменту все действия станции были полностью автономными. Ее экипаж уже претерпел сильные изменения и деградировал, поэтому не мог полноценно управлять ей. Эта штука, где мы находимся, боевая станция шкв 1723 предназначена как для обороны планеты в качестве орбитальной огневой точки в составе войскового формирования, так и для ведения наступательно-захватнических операций». «Захватнических?» — удивился Макс. «То есть ты был прав, и их целью было захватить Саланган?» «Нет, это всего лишь ее общая характеристика». Будучи рассчитаны на длительное пребывание на других планетах в условиях отсутствия снабжения, она может использовать имеющиеся там ресурсы. Обычно это все настраивается вручную, но тут адекватных операторов уже не было, поэтому система действовала на автомате. Насколько могу судить, стандартный протокол прибытия заключается в развертке базовых источников питания. То бишь растительной фермы на поверхности планеты организации обороны периметра вторжения это один из кордонов, ну и их остатков, которые ты видел. Сюда же входит изоляция местного населения, если оно не представляет угрозы и может быть оставлено в живых. Собственно, вот тебе истина отторжения. Станция начинала вести автоматический огонь, если к ней кто-то приближался. Что до дронов, то их много летает вокруг, контролируют территорию. Ну, то есть летали. Я дал им команду на самоликвидацию. Так ты это сделал, — оторопел Макс. Теперь, — Хамки гордо выпятил грудь, — этой посудиной командую я. «Не знаю почему, но его святейшество Хамки был признан обелиском света. И его воля теперь первична», — вздохнула Грисая. «Обелиск выполняет все просьбы мгновенно. Его святейшеству не приходится даже молиться». «Обелиском света она называет вон тот кристалл». Он махнул в центр зала. «Вообще-то это фокусирующая линза главного орудия корабля. И к управлению эта штука отношения вообще не имеет. Эта фраза прозвучала у Макса в голове. Видимо, хэмки решил еще поиздеваться над Грисай. Что ж, лучше так, чем на фарш. Не удивляйся, я перехватил управление. Нара дистанционно взломала систему управления судном и привязала его к моим мысленным сигналам. Грисая может командовать, как и раньше, но мои приказы первичны. Он усмехнулся, глядя на парня, и вновь продолжил говорить вслух. Мне удалось установить, что прямой агрессии тут не было. Станция была повреждена во время космического сражения и к Салангану прибыла спустя несколько тысячелетий блуждания в космосе. Видимо, при отступлении из сражения телепорт дал сбой и станция оказалась в неизвестном ксеноре секторе Вселенной. И наш планет просто оказалась первой подходящей. Я еще не до конца изучил вопрос, но впоследствии на станции имел место конфликт внутри экипажа, который привел к гибели большей части обитателей станции а выживших система регенерации пострадавшего судна уже не смогла восстановить полностью. В их генах появились сбои, и началось вырождение вида. К счастью, в какой-то момент процесс стабилизировался, но это были уже не те разумные и биологически бессмертные существа, что создали эту конструкцию. Это были смертные и странные создания. На этом месте Грисая нахмурилась и отвернулась. И требовать с их далеких потомков ответа за действия автоматики, ну, как-то неправильно. Поэтому сейчас для меня основной вопрос, что нам делать дальше. Есть ли им место в нашем мире? И если да, то какое?» Он окинул взглядом всех присутствующих. «Давайте убьем эту псину, вернемся на Зелирию, а станцию ты доломаешь», предложила Эйка, сложив руки на груди и надув губы. «Нет, умоляю, не надо», — снова перепугалась Грисая. — Эйка, какая муха тебя укусила? Хамки только что сказал, что... — Макс, мне очень не понравилось, когда меня убило стеной, — вскрикнула Эйка. Но попыталась убить. И вся армия, если бы не Хамки, никого уже не было бы в живых. — Голос защитан, — спокойно произнес Хамки. — Лика? — Защитан? Он что, готов всерьез прислушаться к мнению этой взбалмошной дурочки? Хотя право на злость у нее есть, как и у всех нас. «Я?» — округлила глаза у Мари. «Хамки, ты спрашиваешь меня?» «Да, что скажешь?» «Умирать больно и страшно», — вздохнула она, опустив глаза. «Но путешествие с Максом научило меня смотреть на вещи с разных сторон. Если ты считаешь, что Грисай и остальные обитатели станции не желали нам зла, то мы не должны вредить им». Хорошо, что она не увидела тех, кто оказался на пути у Хамки до того момента, как я остудил его пыл и, судя по всему, не увидит, — подумал Макс. Вряд ли она сунется на нижние этаже. Хамки, а можно сделать так, чтобы эта штука не могла нам больше навредить? — Можно полностью разоружить эту станцию? — спросила Лика. — Вообще она под моим контролем теперь, — задумчиво почесал подбородок Солонганец. — Ну да, разрушить оружейную подсистему я могу. — Тогда сделать это? и пусть и живут дальше улыбнулась лика а мы вернемся на Зелирию». хамки кивнул и перевел взгляд на макса хамки я думаю что тебе пора прекращать этот цирк хмуро сказал спецназовец ты о чем обо всем я понимаю что вчера после встречи со мной у тебя потрескались все шаблоны это видно и по твоему поведению и по общению с нами но ничего особенного вчера не произошло конечно мне приятно что ты не смешиваешь нас с дерьмом Каждой второй фразе. Но от этого умнее и опытнее мы не стали. К чему ты клонишь? К тому, что ты говорил, отправляясь сюда. Лучше всего справишься ты сам. У тебя есть огромный пласт знаний о технологиях. Ты обеспечил становление вида у Мари после исхода. В конце концов, тебе много миллионов лет, твои знания безграничны. Если сравнивать с нами, ты сможешь придумать оптимальное решение, я уверен. Впрочем, одно убеждение у меня есть. Я категорически против того, чтобы истреблять ксенори. Спасибо, конечно, что спросил нас, но давай ты закончишь изображать, будто между нами нет разницы. Человек по сравнению с аланганцем лишь недоразвитый примат. Как бы мне ни было стыдно это признавать. Глупо, но я понял это только тогда, когда ты стал общаться со мной как с равным. «Ну, у меня такая мысль была», — нехотя признал Хамки. «Но мне показалось, что если после моих извинений я снова буду относиться к вам как к дурачкам, это будет нелепо». «Ага», — усмехнулся Макс. Поэтому для разнообразия поступил как дурачок сам. «Макс, иди в жопу», — проворчал Хамяк. Парень покатился со смеху, успев заметить, что лика, которая обычно впадала в ступор, когда они начинали припираться, тоже улыбнулась, хотя и попыталась скрыть это. «Ладно, хрен с тобой», — махнул лапой фиолетовой. «Ты прав». «У меня есть еще кое-какие мысли, правда, уже не про ксенория. Например, я хочу, чтобы ты попробовал вытащить из этой станции все сведения, какие сможешь. Вдруг нам удастся найти землю?» «Вполне возможно», — пожал плечами хамки. «Но сначала надо решить первую самую важную проблему. Сейчас выяснится, что фруктов ему уже мало». «Я терпеть не могу овощную диету. Я хочу мяса и пирожных. бинга чтоб тебя!» «Я тоже», — согласился Макс. «Что мешает получить их?» «Внезапно их отсутствие. На станции нет преобразователя материи. То есть пища, которую мы получаем по своей команде, просто выращенной на поверхности планеты плода овощные культуры». Видимо, там какая-то ферма, которую автоматически развернула станция. Но вот кроме растений там ничего нет, получить мясо и сладости мне не удалось. Слушай, ты своим колдовством разнес целую армию, а создать себе кусок шашлыка не можешь? Макс, я не волшебник. И колдовать не умею. Драться с помощью пси-способности способностей это одно, а создать еду из воздуха — другое. Конечно, это было бы вполне возможно, но на салонгане работает стабилизатор реальности. В принципе, его задача – стабилизация реальности при применении на планете оружия соответствующего типа. Это защитная система. Но она же и мне не даст своими способностями сотворить нечто, что противоречит фундаментальным законам жизненной физики. Так что пока без мяса. Жизненной физики, переспросил Макс. А есть другая? Конечно. В быту мы пользуемся обычной физикой, чьи законы установлены, если можно так сказать, самой Вселенной. Но эти законы не являются незыблемыми. Модифицируя реальность, ты модифицируешь и эти законы. И там уже действуют совсем другие правила. В жизненной физике невозможны полеты быстрее света. Хаос оружия там в принципе не способно существовать. А получить из стакана воды помидор нельзя. Поэтому для обустройства некоторых сфер нашей деятельности, будь то военная или космическая техника, мы используем совсем другие физические принципы. «Я мог бы, конечно, просто отключить стабилизатор», — он усмехнулся. «Но если это станет известно на Новом Салангане, боюсь, я поселюсь в палатах палачений на один месяц, а то и год. Да, я прошел ценс идеальности, но это правило неизблемо». «Ладно, мне нужно некоторое время, чтобы разобраться тут, а вы можете пока пошататься по станции». «Лика? Эйка?» «Да», — встрепенулась у Мари. «Вы мне будете нужны тут. Мясо не убежит. Хочу соотнести события на Зелирии за последнее время и отчеты бортового журнала. Потом покопаемся глубже и посмотрим, что к чему. Но шанс, что я смогу достать здесь приборы и инструменты, необходимые для ремонта норы, крайне мал. Ваши знания о Зелирии могут пригодиться. Поможете? «С удовольствием!» — воскликнула Лика. «Помогать божеству у Мари?» Глаза рыжеволосой загорелись. «Здорово!» «Отлично! Макс, можешь исследовать станцию, посмотришь, что тут к чему. Потом обсудим». «А что делать мне?» — робко спросила Грисая. «Да что хочешь!» — махнул лапой Хамки. Он подошел к кристаллу в центре зала и задумчиво уставился на него. Экраны по стенам рубки пришли в движение, на них замелькали какие-то формулы, схемы, что-то еще, они сменяли друг друга так быстро, что Макс не успевал их разглядеть. Лика и Эйка вскочили на ноги, но не придумали ничего лучше, чем просто сесть на пол по бокам от саланганца и попытаться разглядеть мелькающие изображения. Поняв, что ничего интересного тут его уже не ждет... Макс решил воспользоваться советом Махнатова и получше исследовать станцию.